сапогах». Для кого этот мультфильм? Как и многие другие адаптации западной литературы, этот мультфильм предназначен скорее юной аудитории. Детям понравятся яркие гонки и погони, многочисленные шутки и музыкальные паузы. Будьте осторожны, показывая кота в сапогах самым маленьким зрителям. Довольно мрачное начало может их напугать. Премьера в Японии состоялась 18 марта 1969 года. Премьеры в России не было. Продолжительность 83 минуты. Студия производства Toy Animation. Режиссером был Ябуки Кимио. Сценаристами Хисаси Иноуэ, Мурисиха Ямамото, по сказке Шарля Перро. Художниками были Исаму Цутида, Матадзи Урата, Арика Дайкухара, Садао Кукути, Ейти Котабе, Хаяо Миядзаки, Рейко Окуяма, Акеми Ота, Оцука Ясуо. Дизайн персонажей сделал Ясудзи Мури. Композитором был Уно Саи После первого полнометражного опыта с Исао Такахатой и Ясо Оцукой, Хаяо Миядзаки принимает участие в создании другого мультфильма «Тои Анимэйшн» – «Кота в сапогах». Именно здесь он впервые использует техники и приемы, которые будут часто встречаться в его будущем творчестве. После коммерческого провала «Принца Севера» студия Той предпринимает новую попытку сделать полнометражный мультфильм, похожий на Дисней. Так появляется «Кот в сапогах», довольно-таки далекая от оригинала адаптация сказки Шарля Перро. В этой работе нет громких политических заявлений или скрытых смыслов, кроме тех, что уже заложены во французской сказке. Кота Перро приговаривают к смертной казни за то, что спас жизнь мышам. Герой сбегает, поэтому теперь его преследуют три кота-наемника. Убегая от них, он встречает Пьера, сына Мельника. Старшие братья выгоняют юношу из дома, чтобы получить наследство. Вместе с котом Пьер отправляется в путешествие. Во время него Перо решает женить парня на розе, принцессе, обещанной властелину зла Люциферу. Добавьте к этому сюжету банду вороватых мышей, приправьте смешными сценами, не скупитесь на волшебные погони и драки – Сдобрите несколькими уместными музыкальными номерами и вы получите мультипликационный фильм, который интересно смотреть даже спустя 50 лет после выхода. Чувство ритма Что насчет Хаяо Миядзаки? Он не был ни режиссером, ни сценаристом этого мультфильма, зато работал над ним в качестве художника. Аниматор занимался раскадровкой блестящего отрывка финального эпизода с двойной погоней в замке волшебника. В течение 30 минут Хронометраж мультфильма едва превышает 1 час 20 минут. Зритель следит за двумя остросюжетными действиями. С одной стороны, кот перо наперегонки с колдуном Люцифером, пытается заполучить череп с источником магических сил. С другой стороны, сын Мельника Пьер стремится спасти принцессу. Действие постоянно переключается с одной истории на другую. Камера перемещается от одного персонажа к другому – Но, несмотря на этот непрерывный ритм, зритель не теряется. Более того, он даже точно знает, где находятся герои по отношению друг к другу в этом замке. Такой прием впоследствии довольно часто встречается в режиссерских работах Хаяо Миядзаки, погоне в Люпен-Третий замок Калиостра и великом детективе Холмсе, сцены воздушных сражений в Порко-Россо и битв на крышах кузнец в принцессе Мононоке. «К истокам! Сказка!» Желая подражать популярным мультфильмам Уолта Диснея, Toy Animation берет за основу известную детскую сказку 17 века. Речь идет о коте в сапогах Шарля Перро. Эта история с неоднозначной моралью рассказывает, как младший из братьев, унаследовав только кота, умудряется с его помощью облапошить короля и жениться на его дочери, изображая богатого маркиза. Аниме близко к оригиналу, разве что у кота появляется имя Перо честь автора сказки, а людоед становится колдуном. Еще одно отличие – в финале сказки кот съедает превратившегося в мышь людоеда, а главный герой забирает его имущество. В мультфильме такого нет. Кот в сапогах имеет множество адаптаций в виде театральных пьес, балетов, фильмов и мультфильмов, включая Шрека. Однако не только в истории Шарля Перро лукавый питомец помогает своему владельцу. Скандинавские, итальянские и индийские сказки изображают множество хитроумных котов, приносящих богатство хозяевам.